Понимая, что затягивать время дальше у меня нет никакого резона, я по пути на корабль через ментальную нить передал пилоту приказ собрать всю возможную информацию про ее крейсер. Мне надо было точно знать то место, куда надо бить, чтобы обездвижить его с минимальными потерями. Да вы сами подумайте. Если я его банально уничтожу или разобью до состояния металлолома, то зачем он мне нужен? «Правильно, он мне ни к чему. Может быть, уцелеет экипаж. Но если бить не глядя, куда ты бьешь, а просто в корпус, то можно уничтожить всех. По крайней мере, прошлое мое столкновение открыто показало, что удар в геометрический центр корабля хоть и не дает ему шанса уклониться от выстрела, но при этом может банально уничтожить очень ценные модули. А мне это было ни к чему». Даже если я решу продать этот крейсер на территории Фронтира, за такое судно можно получить минимум 50 миллионов кредитов, даже за поврежденной, а уж за целый, или с минимальными повреждениями, вроде, к примеру, пробитой в определенных участках брони, то и все 70, все зависит от того, как ты торговаться будешь. Поэтому я и хотел найти слабую точку его корпуса, куда можно ударить, чтобы этот корабль банально не мог оказать сопротивление при высадке моего десанта на его борт. К тому же я сразу приказал пилоту подготовить дроида-диагноста, который сделает одну очень интересную вещь. Дело в том, что корабли подобного толка, я имею в виду военные, обычно имеют внутри систему безопасности, то есть такая система полностью подчиняется искусственному интеллекту корабля, Это могут быть какие-нибудь потайные турели, которые в случае угрозы или опасности начинают вести огонь по чужакам, проникшим на его борт. Так что я хотел сказать? Дроида-взломщика или диверсанта у меня нет. Однако я знал один маленький нюанс. Дело в том, что когда мне пришлось сталкиваться с искусственными интеллектами на территории того же самого корабельного кладбища, была одна интересная ситуация, в которой я усвоил очень важный момент — Дело в том, что искусственный интеллект активен до тех пор, пока ты его не отключишь. Или же, заметьте, не запустишь самодиагностику. А это было возможно при помощи того же самого диагностического дроида. То есть диагностический дроид подключается к внутренней системе корабля противника, после чего запускает самодиагностику этой самой системы внутренней защиты. И все... В такой ситуации этот корабль не сможет оказывать сопротивление, так как его система защиты банально будет по кругу диагностироваться. Об этом и побеспокоится дроид-диагност. Конечно, вы тут же скажете мне о том, что до такой ситуации мог додуматься любой идиот, особенно в содружестве, если взять, к примеру, тех же инженеров, у которых дроиды-диагносты уже как часть тела. Да, но давайте подумаем вот о чем». Как я вам уже говорил, в Содружестве в моде было однобокое развитие. То есть, если ты инженер, то только инженер, и не более того. Инженер считался очень нужным специалистом, и такого разумного использовать как пушечное мясо во время боя никто не будет. Как факт, я бы сразу советовал вам обратить внимание именно на то, что инженер — и своим дроидам диагностом который тоже стоит достаточно дорого, рисковать не станет. Тем более отправлять того с десантом на чужой корабль. Это банальное отсутствие логики, по крайней мере, по их меркам. Я же не собирался терять ни время, ни возможности, поэтому мне надо было сделать все быстро и эффективно. Я ее обвинил в том, что она не сможет защитить свой собственный корабль, Именно это мне и надо продемонстрировать всем любопытным. Судя по всему, это будет действительно дуэльный поединок, потому что как только я вернулся на корабль, пилот сообщил мне о том, что от станции отстыковалось не меньше трех кораблей, и это не считая тот самый крейсер республики, который начал разгон в указанную звездную систему. Кстати, среди них был и один легкий крейсер, принадлежавший пиратскому клану Пардии, представители которого, скорее всего, будут выступать в данном случае в роли своеобразных арбитров. Ну что же, пусть попробуют. Главное, что я заранее продумал, что буду делать, а пилот, получив от меня указание, принялся разрабатывать план столкновения с этим крейсером. Честно говоря, я был немного шокирован всеми этими событиями. Вот вам и благодарность за спасение фактически от долговой ямы и рабства». Эта дамочка хотела меня использовать, чтобы усилить свои позиции, а когда я банально отказался, решила на меня напасть, уже попросту забыв о том, какую услугу я ей самой оказал. Теперь мне заранее стоило понимать, что в данном случае надо было сначала потребовать от нее расписку о том, что она мне заплатит за собственную защиту на этом суде. Так мне хотя бы была хоть какая-то выгода. «Пилот, отстыковываемся и направляемся в систему в 34576 Там нас уже ждут». Заняв место в кресле капитана, я задумчиво усмехнулся. «Ты просчитал схему наших действий? Этот крейсер нам нужно захватить с минимальными повреждениями. Используя чертежи и схемы стандартного проекта этого крейсера, я обнаружил уязвимую точку. Передо мной появилось трехмерное изображение кленовидного корабля. на котором он тут же маркером обозначил одно место, находящееся где-то в середине гребня верхней полусферы этого корабля. Практически под самыми внешними бронзовыми плитами проходила энерголиния, идущая от реакторной зоны. И вот же странность. Если на сюрпризе реакторная зона была больше похожа на паука, сидевшего в центре паутины, которая пронизывает весь корабль, то здесь все было по-другому. От реакторной зоны выходила одна широкая шина, которая вела энергию до распределительного узла, и уже от этого узла толстенный ворох проводов расходился в разные стороны. Причем расходился тоже оригинально, как весьма своеобразный фонтан. То есть одним кабелем все это выводилось вверх, сотни этих проводков с энергией, а потом по верхней полусфере корабля Они расходились по всему корпусу. Честно говоря, когда я рассматривал эту схему, то просто пытался понять, что здесь происходит. В первую очередь, мне было странно видеть это само по себе весьма необычное строение схемы корабля. Где здесь функциональность? Нет, я не спорю. Возможно, здесь все испортила обыкновенная человеческая лень. Ну, я говорю «человеческая» по той причине, что республиканцы вообще-то являются представителями — Человеческой расы. Вот поэтому и лень была чисто человеческая. Ведь, например, на том же сюрпризе, который явно принадлежал к расе гуманоидов, но отнюдь не людей, все было сделано по-другому. Возможно, им было просто лень пытаться найти определенную линию, которая могла ввести к какому-то участку. Но по своей сути это просто глупо, если у тебя есть полноценный проект корабля со схемой его энерговодов, то найти проблему на одном участке энерговода, который расходится в какую-либо сторону, не составляет труда. Да, возможно, это было сделано для того, чтобы можно было быстрее все это сделать. Возможно. Я тут не спорю. Но давайте представим себе такую картинку. Противник бьет по этому кораблю, прекрасно зная о том, где у того находится распределительный узел, и попадает снарядом именно в него или чуть выше, где проходит как раз тот самый кабель энерговодов, идущих по всему кораблю, включая сюда и орудийные системы. Какой результат мы получаем? Буквально с одного выстрела довольно мощный боевой корабль превращается в болванку, дрейфующую в пространстве. Единственная линия, которая отходила в сторону от энергоузла и не была подвержена влиянию того же самого распределительного узла, это была система жизнеобеспечения, Данный модуль находился практически вплотную возле реакторной зоны, поэтому его подключили напрямую. Хоть здесь была какая-то логика, а тут... Тут я логики просто не вижу, по одной простой причине. Постараюсь объяснить. Верхняя зона корпуса корабля, которую я называю верхней полусферой, вне зависимости от формы корпуса корабля, в данном случае запитана по кратчайшему маршруту, можно и так сказать. Но те же двигатели или носовые орудия, которые находятся с двух разных сторон этого клина, запитывать приходится уже по дуге. То есть, опять же, под верхним ребром этого ромба, который спереди из себя представляет такой корабль. Эта линия энергии проводится вплоть до носовой части, где стоят орудия. Там же стоят и устройства накопителя энергии для того, чтобы позволить этим орудием стрелять. Также линия проходит и назад, к двигателям. Она идет верху, поднимаясь по тому же гребню к кормовой части корабля. Потом опускается к двигателям. По сути, вся эта энерголиния оказывается незащищенной. Да, над ней есть броня, но малейшее попадание снаряда именно в это ребро может повредить эту энерголинию. Как результат, двигатели могут потерять управление. и корабль потеряет скорость движения. Его орудия перестают стрелять. Что остается? Только верхние пульсары. А если вы сделаете действительно очень удачный выстрел, как я уже говорил ранее, и одним ударом выбьете хотя бы нераспределительный узел, а кабель, который от него отходит, какой будет результат? Результат будет катастрофический. Вся система корабля выйдет из строя, кроме системы жизнеобеспечения. К тому же, это я сейчас рассматривал только переднюю заднюю часть, не говоря о нижней полусфере этого крейсера. В нижней полусфере у него располагалось четыре двуствольных средних пульсара, которые должны были обеспечить защиту корабля от москитов. Что мы в данном случае имеем? А в данном случае мы имеем тот факт, что энерголинии к этим устройствам обходит корабль по периметру. Да, они не идут через нос или корму. Они обходят именно по центру корабля, по тому самому ромбу, чтобы спуститься вниз. Какой в этом смысл? Неужели было сложно поставить два автоматических распределительных узла вверху и внизу, чтобы один запитывал верхнюю полусферу этого корабля, а второй — нижнюю? В то же время еще два таких же автоматических распределительных центра можно было поставить слева и справа, То есть один бы запитывал носовую часть корабля, а второй — кормовую. В этом случае, чтобы обесточить этот корабль, надо было бы бить прямо в центр, в реакторную зону. Как результат, нет корабля, нет трофеев, а на это пираты пойти не могли. Как я уже говорил, им были нужны трофеи, иначе какой смысл вообще пиратствовать? Тем более, что... Эти энерголинии можно было провести под различными бронеплитами и панелями, чтобы посторонние до них добраться не могли. Я имею в виду и членов экипажа, и пассажиров. И тогда, чтобы захватить такой корабль или обездвижить его, пришлось бы изрядно постараться. По сути, на все эти энерговоды было потрачено больше материала, чем можно было бы потратить на самом деле. Я не знаю того, кто и зачем это делал. С учетом того, что тот же распределительный узел, который использовали республиканцы, тоже был автоматическим и вмещался фактически в полутораметровый ящик, можно было понять, что такие виды управления нужно было бы продублировать, и корабль не был бы так уязвим. Но если взять хотя бы тот же самый сюрприз... Как я уже говорил, его энергетическая система напоминала мне паука, сидящего в центре паутины. В чем суть паутины, вы помните? Там нет отдельных нитей. Они между собой все закольцованы, распараллелены и даже продублированы неоднократно. По сути, чтобы перебить сюрпризе какой-то из каналов, надо было фактически обрубить их все. система управления также дублировались. Сначала мне казалось, что это все очень сложно, но, глядя на эту простоту, которую я видел перед собой сейчас, на схеме этого крейсера Республики, я понимал, что в случившемся казусе со мной будет гораздо сложнее справиться, чем с тем же самым крейсером подобного рода. «Да что крейсер? Судя по всему, такая же схема энергетических линий используется и на линкорах Республики. И что это мне дает?» «Да все просто». Они также уязвимы. Имеется в виду то, что и у линкоров республики такая же уязвимая точка есть. Только вот броня у них помощнее. Да и пробивать надо будет глубже. И все. Пилот, рассчитай величину снаряда, которым надо пробить броню крейсера, чтобы перебить энерголинии в указанной тобой точке. Снова криво усмехнулся я своим мыслям. Сам прекрасно понимаю, что таким образом могу сделать одну большую гадость представителям экипажа этого республиканского корабля, которые там остались. Желательно не разбивать распределительный узел. Получится его потом найти достаточно быстро или нет, я не знаю. А вот линию перебить не помешает. Восстановить этот канал те же дроиды-ремонтники смогут в течение нескольких часов. И то только из-за количества линий энергопередач, которые им придется диагностировать и выяснять их направление. Но не более того. Однако такой выстрел позволит нам фактически взять этот корабль голыми руками. А если еще учитывать сюда и тот факт, что на борту этого корабля нет инженера, можно понять, что провести ремонт такого уровня они банально не смогут. Стрелять будем главным калибром, но желательно лишний раз орудия наши не демонстрировать. Пусть думают, что у нас стоят тоннельное орудие. Например, среднего класса с какого-нибудь крейсера Федерации. С какой частотой ты сможешь стрелять? К сожалению, я лично воспользоваться этим оружием не могу, ввиду того, что у меня не было изученных знаний по орудиям крупного калибра и сверхбольшим орудием. Поэтому в данной ситуации приходится рассчитывать только на дееспособность самого пилота». — Орудия сюрприза смогут вести огонь снарядами диаметром 25-30 сантиметров с частотой один выстрел в 20 минут. Словно задумавшись на несколько секунд, медленно проговорил в ответ Искин. — Чаще стрелять не имеет смысла. В первую очередь нагреются катушки орудия. Они и так будут под нагрузкой из-за несоответствующего размера калибра. К тому же такие орудия стреляют раз полчаса. если мы имеем в виду орудие среднего класса федерации третьего поколения. Так что мы сможем сделать из них два выстрела раз в 25-30 минут. Но по моим расчетам нам надо делать выстрелы с некоторой разницей по времени. То есть первый выстрел делается из одного орудия, потом мы выжидаем 15 минут, делаем выстрел из второго орудия, а третий выстрел мы делаем через 10 минут. По моим расчетам, силовое поле крейсера противника не успеет восстановиться до нужного параметра и банально схлопнется после третьего попадания. Временные промежутки, которые мы используем, позволят нам нанести противнику серьезный урон, если он будет на максимальной дистанции. Четвертый выстрел уже ударит по броневым плитам, что позволит нам пробить броню, если все пойдет согласно моим расчетам. то он может повредить и энерголинию. Если же этого не произойдет, то пятый выстрел в ту же точку добьет противника. А не слишком много времени пройдет, задумчиво нахмурился. Я сам прекрасно понимаю, что мне банально не хватает знаний в этом деле. А значит, приходится полагаться на рассуждения пилота. А если корабль противника успеет восстановить силовое поле за это время, пока мы будем перезаряжаться, что тогда? «Согласно моим расчетам, технологии третьего поколения республики хагдан не позволяют слишком быстро восстанавливать работу у подобных устройств». Мне почему-то показалось, что при этих словах пилот банально отмахнулся от меня. «Пройдет не меньше получаса сорока минут, прежде чем генератор силового поля будет готов к очередному запуску. К тому времени мы успеем нанести не два-три, а даже и четыре выстрела в одну и ту же точку». Только добавьте сюда, пожалуйста, тот факт, что этому кораблю необходимо будет двигаться прямо на нас по прямой линии. Это кратчайший маршрут для столкновения. Любой маневр и попытка уклониться в сторону от нашего огня приведет этот корабль к потере скорости и времени, что будет работать только на нас. К тому же траектория полета снаряда, который должен будет разрушить нужный вам участок энергоснабжения противника, «Нам как раз выгоден путь движения именно на встречных курсах». «Еще немного подумав, я согласился с этим планом. Ведь мы в данном случае действительно будем, так сказать, в позиции обороны. Ну, не идиот же я идти в лобовую атаку на крейсер, который предназначен как раз для такого ведения боя». «Нет, противника надо ловить на его слабости, если у республиканцев основная слабость заключается именно в том, что им придется двигаться по прямой линии на меня, то давать им какие-то бонусы, идя навстречу, я не собирался. Мне этот факт ни к чему. Это ведь эти лысая дамочка хочет мне доказать, что ее корабль в бою гораздо эффективнее, чем мой. Вот пусть и доказывает. А у меня и других проблем и сложностей хватает. Так что мне ни к чему устраивать с ней забег по чужой звездной системе. Здесь я тоже приказал пилоту выдвигаться так, как будто наш корабль не может разогнаться быстрее. Корабли такого класса, даже военные, разгонялись для прыжка в гиперпространство максимум за семь часов. И я решил в этот раз делать подобный прыжок за 9 часов. Тем более, что спешить было некуда. Если в этой звездной системе будут еще и посторонние наблюдатели... то демонстрировать этим разумным скорость передвижения моего корабля, а также работу пелены, мне было ни к чему. Как я уже сказал, мой корабль был слишком уникальным, и эту уникальность мне надо было скрывать как можно дольше. Я и так своими вопросами, которые задавал этой дамочке в баре, заставил многих задуматься, и все те линии интереса, которые тянулись ко мне, значительно усилились. Ведь в данном случае я действительно был прав во всем, буквально во всем, так как требовал относиться к себе с уважением. К тому же тот факт, что у тебя полноценный боевой корабль, еще ничего не говорит. Например, десяток переделанных грузовиков, которые используют иногда пираты как рейдеры, разберут твой крейсер, всего лишь накрыв его шквальным огнем артиллерийских систем. Силовое поле просто не успеет отразить все эти атаки. Я же не зря говорил о том, что этот корабль хорошо защищен. Но именно для того, чтобы сражаться с равными себя по классу и по поколению технологий противников. Например, тот же факт перезарядки орудий. Тоннельные орудия среднего класса третьего поколения, как я уже сказал, перезаряжаются раз в 30 минут. Учтите сюда еще, пожалуйста, саму возможность зарядки снаряда, охлаждение катушек и накопление заряда в накопителе энергии. Все это взаимосвязано. Но если, например, установить на эти орудия накопители энергии не третьего, а четвертого поколения, то эти накопители начинают более быстро накапливать заряд. И как факт орудие стреляет быстрее, минимум на 5, а то и 8 минут. Если бы «Серприз» стрелял с частотой, например, два выстрела в 30 минут, тогда у этого крейсера был бы шанс. Например, выстрел дуплетом бьет по его силовому полю. И не факт, что сразу два снаряда попадут в цель. Скорее всего, один может пролететь мимо. Как результат, силовое поле будет просажено, но не до конца. А значит, у противника будет целых полчаса на сокращение дистанции между нами. а потом и наращивание ямкостей своего силового поля. Как факт, с такой скорострельностью и точностью я собью силовые поля ему только на третий залп. К тому же пройдет полтора-два часа, и противник будет практически рядом возле моего корабля. У них есть прямой шанс. Также я советовал бы вам учесть тот факт, что крейсер в принципе должен быть более подвижным и маневренным, чем мой корабль. То есть... Он может обстрелять мой корабль, сместиться с точки прицеливания и снова обстрелять. То есть я буду перед ним беззащитен. По крайней мере, так они думают. Но я не зря упомянул ей главные факторы. Она не знает того, чем именно вооружен сюрприз. Ведь у меня нет этих самых бронеколпаков, по которым можно попытаться определить то, что их ждет. Есть ли у меня вообще какие-то системы защиты и обороны? И что это за системы защиты и обороны? Они этого банально не знают и все-таки решили сделать вызов. Что за глупость? Самое смешное для меня было в том, что согласно эмоциям, которые я прочитал в тот момент в баре, никто из местных даже не был удивлен тем, что случилось. Для них все это было вполне естественным. Как так? Вообще-то я эту дурочку из долговой ямы вытащил. Уже только за это она должна была бы подумать. и предложить мне в лучшем случае для себя партнерское соглашение. Только, как говорится, 50 на 50 Однако эта красотка почему-то решила, что именно она диктует мне волю. Почему? Я это понял, когда она начала кричать о том, что я дикарь. Вот тут все стало на свои места. У меня же нет идентификатора гражданского соответствия. Гражданином какого государства я являюсь? Я для нее пустышка. То есть у нее есть своеобразная защита и поддержка. Эфемерная правда. Но все же есть. Это их родное государство. А у меня за спиной кто? Правильно, никого. Значит, мне можно пытаться диктовать волю. Что за предвзятое отношение ко мне? Ведь я тебе уже доказал, что даже умнее тебя. Так нет. Можно было бы обратить внимание хотя бы на тот факт, что ты банально в размерах корабля проигрываешь. Тем более, что мой корабль для тебя — неизвестная темная лошадка, а значит, пытаться со мной идти на конфликт, не зная того, с чем ты столкнешься, просто глупо. И я понимаю, что сейчас выдам часть секретов, касающихся именно моего корабля. Хорошо, но при всем этом я постараюсь сделать все быстро и эффективно. Если у меня все получится... то корабль противника будет обездвижен и лишен зубов буквально в первый же час сражения, после чего можно будет подойти и высадить десант. В десанте будут боевые дроиды механоидов, а также мои модифектанты. Главное, я дал им приказ захватывать всех живыми. Вместе с ними пойдет и дроид диагност, специально перепрограммированный пилотом. Его задача — найти ближайший диагностический разъем, подключиться к системе и, используя переносной малый реактор который с собой возьмут мои десантники, подключиться к системе, что позволит ему ее контролировать. Когда он подключится к системе, ему надо будет послать сигнал искусственному интеллекту корабля, чтобы тот ушел в самодиагностику, закольцованную самодиагностику. Как только это случится, разумные на борту корабля окажутся во власти моих бойцов. Насколько мне было известно, в экипаже серьезных противников банально не осталось. Если осталась хотя бы пара-тройка штурмовиков, то это для них большая удача. Но даже эти штормовики мои модифицированным бойцам не соперники. Все-таки штурмовик очень сильно зависит от своих знаний и имплантов. «А у меня вообще-то все модифектанты прошли модификацию оборудованием пятого поколения». и базы знаний у них были разучены соответствующие. Так что можно сразу понять то, насколько они опасные противники. К тому же их будут прикрывать дроиды механоидов, которые несут энергетическое оружие и силовые щиты, что не позволит представителям республики безнаказанно расстреливать моих бойцов. Мне, конечно, не хотелось бы никого убивать, но если будет ситуация такова, что мне надо сделать выбор, то лучше пусть убьют кого-нибудь из них, чем кого-то из моих бойцов. А вот их капитана не ждет ничего хорошего. Я отблагодарю ее так же, как она меня. Корабль, который ей принадлежит, я, возможно, себе оставлю, хотя место для него у меня на борту банально нет, разве что если его закрепить под брюхом сюрприза или вести за собой, как трофей, под руководством подчиненного мне пилота». Но тогда он задержит мою дорогу, удлинив ее разу в два по времени. Тяжело вздохнув, я мог только махнуть рукой, так как в данном случае у меня действительно нет выбора. Мне надо разделаться с такими проблемами. Авторитет на территории Фронтира потерять очень легко. Гораздо сложнее его вернуть и восстановить. Если я уже показал себя как вполне адекватного и знающего разумного, то мне надо продолжать гнуть эту линию и дальше. Разогнавшись, согласно моего плана, «Сюрприз» через 9 часов ушел в гиперпространство, чтобы прибыть на место дуэли. Звездная система В-34-576, куда мы направлялись, была рядом, и там не должно было быть никого постороннего. Однако, когда «Сюрприз» там вынырнул, то выяснилось, что в «Системе» уже имеется несколько гостей. Нач с того, что эта красотка видимо совершенно не думая о том, что она делает и уверенная в своей безнаказанности, отвела свой корабль достаточно далеко, практически оставив между нами середину системы, я не знаю, на что она рассчитывала, может именно на то, что у меня обычная дальнобойность и мощности орудий не хватит до нее добить, Но масса орудий имевшаяся на борту сюрпризы, чем мы были хороши. Их силы хватало, чтобы добросить снаряд даже туда, но я не стал спешить. Я приказал пилоту стрелять по кораблю противника именно тогда, когда тот пойдет на сближение, и именно на той дистанции, которая считается максимальной для орудий третьего поколения Федерации Нивэй. Если я хочу сделать вид, что у меня стоят тоннельные орудия, то мне надо действовать соответствующим образом. Снаряды были уже заготовлены именно нужного размера, и система наведения работала. Эта красотка, видимо, совершенно не понимала той глупости, которую делает. Но мне это было неважно важно. было то, что на связь вышли разумные с присутствующих трех кораблей. Это были разные корабли. Один легкий крейсер директора Таашир, который, скорее всего, использовался как крейсер-курьер. Средний крейсер империи Арвард. и довольно сильно потрёпанный средний крейсер Федерации «Нивей». Этот корабль был похож на своеобразную глубоководную рыбу, слегка придавленную сверху. Кстати, они тоже использовали силовые поля, и этот корабль будет доказательством того, что у меня на борту могут стоять тоннельные орудия, так как у него, скорее всего, было именно такое вооружение. «Вы, наверное, тут же скажете мне о том, что я же собирался стрелять гораздо чаще». Как я объясню повышенную скорострельность своих орудий? А тут все просто. Как я уже говорил, на территории фронтира очень часто встречались и модифицированные корабли. Я могу сказать, что у меня модифицированная орудийная система. И все. Доказывать что-то дополнительно нет никакой нужды. К тому же на борту моего корабля может стоять и больше таких орудий. Но если пилот считает, что хватит демонстрации наличия двух таких орудий, то это, как говорится, его право. Ему тоже нежелательно попадать в чужие руки, ведь тогда его не ждет ничего хорошего. Видимо, у этой дамочки уже не все было в порядке с нервами, так как стоило только мне закончить разговор с представителями пиратского клана Парди, которые зафиксировали факт появления двух дуэлянтов. Ее корабль тут же начал набирать скорость, двигаясь в мою сторону, и при этом яростно сверкая своим силовым полем. Возможно, кто-то предложил бы мне сейчас попытаться обстрелять ее из моих мультипульсаров. Ну, хорошо, но давайте подумаем вот о чем. Эффективность такой стрельбы на такой дистанции будет минимальная. Для начала из-за расстояния, а во-вторых, из-за того, что корабли республиканцев обычно покрывались многослойной и при этом покрытой зеркальным напылением броней Как факт, лазерный луч, который попадет в такую броню, уже потеряет свою пробивную силу. Какой мне смысл тратить энергию на такие глупости? Корабль противника вышел на атакующую позицию. Тут же озвучил поступающую к нему от сенсорного комплекса информацию пилот, демонстрируя маркером появившуюся вдалеке угрозу. «Согласно директиве, полученной ранее, готовлюсь к ведению огня». Дистанция огня — дальность среднего тоннельного орудия третьего поколения Федерации Нивэй. На тактической карте тут же замерцала окружность вокруг моего корабля. Что тут можно сказать? Главная ошибка этой красотки и заключалась в том, что когда мой корабль был в таком походном положении, то противнику практически невозможно было понять, где у него вперед — нос, а где зад — корма. Особенно в том случае, если он дрейфует в пространстве, Все своеобразные отверстия, вроде орудийных портов или дюз-двигателей, закрывались броневыми плитами, и этот диск становился вообще чем-то непонятным. Но я-то прекрасно видел, что «Сюрприз» сейчас смотрит прямо на противника, и это для меня было важнее всего. Хотя я видел мерцающую окружность настоящей дальности моих орудий и понимал, что «Хагданский» крейсер уже вошел в зону поражения. Но не торопил пилота. Ни к чему мне показывать другим то, что мои орудия могут стрелять гораздо дальше. Почти в два раза дальше. А это вообще-то серьезный вопрос. Ведь тогда мои орудия могут вести огонь не просто на более дальнюю дистанцию. У них и сила удара более мощная. Например, если посчитать по кинетической силе, то можно понять, что такой снаряд на максимальной дистанции среднего калибра Федерации только выпущенный из моего масса орудия, ударит силой минимум в два раза превосходящей такую же болванку, только выпущенный из тоннельного орудия Федерации Нивэй. Но для того, чтобы понять все это, надо проводить тестовые стрельбы. А кто им это позволит? Важен факт того, что «Сюрприз» откроет огонь на соответствующей дистанции. И не более того. Мне пришлось подождать аж двадцать минут, прежде чем крейсер Республики, яростно светя своими раскаленными дюзами двигателей, вошел в зону поражения. Тут уж мне даже командовать было не надо. Пилот и сам все сделал быстро. И как только они дошли до нужной дистанции, открывшиеся диафрагмы главного калибра сюрприза, пропустили сквозь себя уже одну разогнанную болванку. Пошел томительный отчет времени. Знаете, как иногда очень тяжело ждать. когда секунды растягиваются на минуты, а минуты — на часы. Вот и тут было точно так же. Первая болванка, отправленная навстречу противнику, шла как раз в нужную мне точку корабля противника. Да, там было силовое поле, но этот снаряд должен был бить в силовое поле именно в той позиции. Знаете почему? Да, все просто. Как действует силовое поле? По сути, это своеобразное излучение, которое испускают эмиттеры, расположенные по поверхности брони корабля. Они, конечно, прикрыты броней и выступают именно сами излучатели. Но эти излучатели испускают своеобразное напряжение, вроде магнитного поля, которое и отталкивает любые быстролетящие объекты. Именно что отталкивает. Причем, если стрелять изнутри такого кокона, то это поле никак не реагирует на снаряды, а вот летящие снаружи останавливает. Так вот, к чему я все это говорю? Все дело в том, что при попадании именно в эту часть силового поля самая большая нагрузка будет направлена на те эмиттеры, которые находятся рядом с этим участком, которые именно и держат этот участок силового поля, в верхнюю полусферу. Несколько таких ударов могут не только заставить их отключиться из-за перегрева или перегрузки, они могут эти эмиттеры повредить. Конечно, оставшиеся эмиттеры смогут в конце концов восстановить силовое поле вокруг корабля, но напряжение такого силового поля будет очень слабо, и пробить его можно будет, возможно, уже первым выстрелом. Так что в этой ситуации можно понять мою выгоду, К тому же, какой мне смысл постоянно наводить эти орудия, играя всем корпусом корабля в пространстве? Нет, я буду бить именно в ту часть корабля. Я сильно сомневаюсь, что другие не знают об этой уязвимой части крейсеров республики. Но, может быть, они банально не имеют возможности стрелять так точно? У меня же с этим проблем не было. Сенсорные системы сюрприза были распределены по корпусу корабля. То есть наведение производилось, так сказать, тремя лучами. Один из центра корабля, а еще два шли именно из его боковых частей. То есть хоть какой-то, но конус наведения был. Тем более, что этот клиновидный корабль пёр прямо на меня. Так что тут прицелиться было несложно. Да и само наведение на вражеский корабль пилот начал заранее. Еще тогда, когда сюрприз только вошел в данную звездную систему. Поэтому противник нас ничем не удивил. Металлическая болванка достаточно быстро пересекла разделяющее нас пространство и яростно полыхнула, врезаясь в силовое поле крейсера на огромной скорости, заставив его заиграть всеми оттенками радуги. Это волнение цветов было первым признаком того, что силовое поле пошло волнами и нагрузка распределяется неравномерно. Да, по территории фронтира ходили слухи о том, что новейшие силовые генераторы позволяют себе концентрировать силовое поле на определенных участках, что позволяет сдерживать более мощные удары, но этот корабль был достаточно старой системы, чтобы не иметь таких модификаций, благодаря чему я мог действовать спокойно и наверняка. Когда прошло еще 15 минут, снова рявкнул орудие главного калибра сюрприза, отправив в полет вторую болванку, которая также полыхнула, врезавшись в силовое поле крейсера, который еще больше ускорился. Судя по данным пилота, именно в тот момент, когда в корабль попала вторая болванка, крейсер противника резко начал увеличивать свое движение, видимо, начав форсировать двигатели. Видимо, они уже и сами поняли всю опасность сложившейся ситуации, ведь в момент второго удара силовое поле Хагданского крейсера снова пошло волнами, а потом банально пропало. Мне даже показалось, что я услышал стеклянный звон. Знаете, когда разбивается что-то стеклянное вроде банки или стакана, я сейчас был слишком напряжен, чтобы пытаться прочувствовать ситуацию через ментал. Но это было неважно. Я буквально кожей почувствовал зло, ненависть и даже ярость, которые начали рваться ко мне сквозь пространство. Все только из-за того, что противник еще не успел пройти и третий пути между нами. А ведь этот крейсер мог открыть огонь из плазменных орудий только на последней четверти пути. А на данный момент он уже остался без силового поля. Третий выстрел вполне ожидаемо взлохматил броневые плиты на гребне корабля противника, и я буквально сразу почувствовал потенциальное разочарование от кораблей-наблюдателей. Скорее всего, все эти разумные сейчас рассчитывали на то, что я начну долбить в носовую часть этого корабля, чтобы по возможности постараться лишить его главных зубов. Я же этого не сделал». и как результат оставил противнику шанс нанести мне удар своим главным калибром. Хотя от корабля пиратов я почувствовал своеобразную радость. Она стала явным после второго выстрела, а тут еще сильнее поперла. Видимо, кто-то из пиратов поставил на меня довольно крупную сумму денег на тотализаторе. Как уже говорилось ранее, я был неизвестным фактором, как и мой корабль, И уже только поэтому было бы глупо меня пытаться как-то подгонять под общую струю. Это был серьезный просчет со стороны тех, кто со мной столкнулся. Так что перед ними был типичный пример. Видимо, обрадовавшись тому, что я банально не знаю, куда стрелять, крейсер еще пытался разогнаться. Но факты были не на их стороне. Следующий снаряд, который был четвертым, врезался в то же самое место, где уже не было брони. и пробил корпус корабля достаточно глубоко. Практически сразу я увидел то, как корабль словно наткнулся на стену и потерял управление. Начал закручиваться вокруг своей оси. Это был факт, который говорил против моих врагов. По сути, они были сами виноваты. Надо было хотя бы попытаться узнать подробности про корабль противника, прежде чем конфликтовать. Ну, а раз они решились на подобное... то это уже не моя проблема. Они сами сделали этот просчет. Я в данной ситуации ничего не мог поделать. Объект получил повреждения, озвучил то, что я видел на экране пилот, и тут же констатировал факт. Операция по ликвидации противника доходит до финальной фазы. Да, начинаем. Сближение с кораблем противника. Глухо выдохнул. Я все еще никак не имею возможности. Тереть из памяти то, что сделал один мой дефектант со своим крейсером, когда корабль противника подошел к нему вплотную. Готовьте штурмовую группу. Высаживайте так, как запланировано. Экипаж, по возможности, мне нужен с живым. Конечно, кто-то тут же спросит меня о том, зачем мне это надо. Неужели я решил взавестись собственным гаремом? Особенно с учетом того, что мне уже пришлось в жизни пережить. Ведь я мог точно также попытаться обзавестись Гаремом и на территории города, ибо колонии, но не стал этого делать. А может быть, в этом и была моя ошибка. Надо было банально загнать этих всех дамочек в долги и использовать их по назначению. А что? Это вариант. Ведь тогда они бы думали отнюдь не об интригах, а о том, как можно быстрее отработать все долговые расписки. А если такой возможности нет... то хотя бы попытаться устроиться поудобнее. Я ожидал им возможность почувствовать себя в безопасности. И какой был результат, все они пытались меня использовать. Те же сполоты, почувствовав то, что я не собираюсь с ними ничего делать, по крайней мере, первое время, тоже начали старательно пытаться продвигать свою политику. И мне пришлось переигрывать все и сразу. А ведь сначала я не собирался кого-то из них продавать в рабство. Мне надо было сделать так, чтобы эти разумные прикрыли меня, всего лишь рассказывая своему руководству то, что нужно мне. Однако они слишком заигрались, и мне пришлось все переправлять. Так что сейчас я сделаю то, что мне было нужно. Однако на данный момент мне надо было поставить на место эту красотку. А что было важнее в данном вопросе? Банально уничтожить этот корабль просто. Его можно было расстрелять с максимальной дистанции, и все». Какая же мне была бы от этого польза? Никакой. Значит, мне надо было сделать все так, чтобы у нее просто не было выбора. В этой ситуации она бы оказалась опять же в том положении, которого хотела избежать. И даже более того. Этого же положения в прошлый раз именно я ей помог избежать. Но она меня решила отблагодарить именно таким довольно глупым способом. Так что теперь и убивать ее нет никакого смысла. Надо сделать так, чтобы она оказалась в ловушке. Причем в этот раз в ловушке она окажется именно благодаря своей глупости, так как я не пытался ее провоцировать. Она все сделала сама. Когда сюрприз на средней скорости приблизился через час к ее кораблю, республиканский крейсер все так же двигался по инерции, слегка закручивая свой корпус. Видимо, это были последствия удара последнего снаряда. Все-таки удар был достаточно сильный. и попал уже во внутренние переборки, они в броню. Броня там была уже сорвана предыдущим попаданием. Когда я рассматривал этот корабль уже вблизи, то увидел довольно неприглядную картину. В его броне зиял рваная дыра метров 10 в диаметре. Это же как надо было долбануть. Снаряд вроде бы небольшой, всего лишь 30 сантиметров в диаметре. Честно говоря, я был просто в растерянности. Удар явно был очень мощным. Но меня сейчас интересовало именно то, что корабль противника не поддавал признаков жизни. Судя по всему, энергию они так и не смогли восстановить. Ну что же, как я уже говорил, она была полностью сама виновата. У тебя на борту инженера нет, а ты в драку лезешь. Чем она думала в тот момент, когда пыталась доказать мне свою правоту, я не знаю. Но для меня не это важно. Приблизившись к кораблю противника... Сюрприз замер на некотором удалении. Повторять ошибки своих пленников в виде того самого представителя семейства Бину я не собирался. Да и не видел я в этом никакого смысла. Мне подобное просто ни к чему. Хватит и того, что они сделали глупость и погубили свой корабль. Я на это идти не собирался, поэтому намеревался при помощи того самого штурмового челнока в виде черепа, который тогда поймал в астероидном поле, захватить этот корабль. Мне надо было подойти почти вплотную, чтобы наблюдатели так и не поняли того, как выглядит тот челнок. Все же я не зря говорил, что подобное оборудование слишком в глаза бросается. Так что в данном случае я имел все шансы сделать так, чтобы никто не придрался и получить максимум результата. Все-таки тот штурмовой челнок был достаточно новым. Раб-пилот, которого я еще не продал, как раз справится со своим заданием. Тем более, что его хозяин тоже был у меня в подчинении. Как только мой корабль приблизился к жертве, с борта сюрприза тут же стартовал челнок со всей необходимой подсветкой, что выглядело немного жутковато, и направился в нужном направлении. Честно говоря, я был немного шокирован таким летящим черепом. Но я-то не принимаю боевых коктейлей, которые должны были настроить мой мозг на это столкновение. А штурмовики обкололись этой гадостью практически сразу. Так что в данном случае можно было понять, что им глубоко наплевать на внешний вид этого челнока. Но я не уверен в том, что на борту того корабля все будут принимать эту химию. А значит, скорее всего, кто-то может и испугаться летящей к ним черепушки — Все-таки внешний вид у этого кораблика был достаточно страшноват. Остальное на данный момент было для меня не суть важно. Пока корабли находились достаточно близко друг от друга, максимум в полукилометре, челнок достаточно быстро проскользнул корпусу Хагданского корабля. Он не стал подлетать к шлюзовой камере. По моему приказу десант высаживался. Именно через тот пролом брони, который сделал попадание снаряда «Сюрприза», «Да вы сами подумайте, какой мне смысл пытаться высаживать на этот корабль своих штурмовиков именно в шлюзовую камеру? Ведь там проще всего их перехватить». Конечно, я был уверен в том, что система обороны на данный момент не действует, так как энергия не подается на все эти устройства, но при этом предпочитал перестраховаться. Первыми щелнока, который подошел вплотную к пролому, туда скакнули дроны механоидов, сразу же окутавшись силовыми полями, что для потенциального противника должно было быть весьма неприятным сюрпризом. Следом попрыгали обвешанные броней и магнифектанты, а мне оставалось теперь только ждать. Ждать результата этого нападения. Судя по отчету пилота-магнифектанта, тут же, под прикрытием дроидов, воспользовались растерянностью экипажа, который бестолково метался по кораблю, И сразу же подключили к системе дроида-диагноста, который воспользовался переносным реактором и подключился через систему к искусственному интеллекту корабля. Тот еще не успел ничего понять, когда получил сигнал диагностического дроида с высшим приоритетом о самодиагностике. Как результат, искусственный интеллект выпала из системы обороны. Все. Противник был лишен возможности даже как-то ее использовать. Всего лишь в двух местах мои штормовики наткнулись на попытки сопротивления, но враги не учли того факта, что их будут брать живьем, и поэтому пытались прикрыться переборками корабля, попадая раз за разом в поле действия стационарных парализаторов, которые без каких-либо проволочек заставляли их корчиться в судорогах. Стационарный парализатор тем хорош. Он может бить по большим площадям, а разумному достаточно всего лишь рукой, или ногой попасть в его поле. Если у тебя нет специального устройства, защищающего от парализатора, то ты ничего не поделаешь. Даже бронированный скаф тебе не поможет, ведь он бьет не по броне или одежде, он бьет по нервным окончаниям организма. Всей сути работы этого устройства я не знаю, но достаточное того, что оно установлено на дроидах механоидов, действовало весьма эффективно. И спустя буквально еще полчаса экипаж Хагданского крейсера оказался полностью обездвижен. И даже более того, они все оказались у меня в плену. Как-то церемониться с этими разумными я не собирался, так как после захвата этого корабля практически сразу получил подтверждение моей победы со стороны того самого легкого крейсера-директората, сразу начавшего разгона системы. Я не знаю, какое было процентное соотношение ставок, но, судя по радости Разумного, который управлял этим крейсером, разница была слишком велика. Но не мне судить этого Разумного. Важно, что он зафиксировал мою победу и, скорее всего, телеметрию продемонстрирует на станции всем желающим. Я не против. Тем более, что, как я уже говорил ранее, В данной ситуации мне было необходимо усилить собственные позиции. Авторитет — это довольно важная штука, и я его действительно усилил тем фактом, что эта дамочка банально недооценила противника. Ведь я и давал четкие намеки, причем сделал это открыто. Так что обвинить меня в подлой и грязной игре теперь никто не может. А то, что я знал то самое место, куда надо бить по ее кораблю, это опять же мое право. Кто мешал этой дамочке начать играть корпусом корабля, двигаясь в сторону противника своеобразной змейкой, например, по алгоритму с парой неизвестных? Мне было бы сложно рассчитать попадание снаряда в ее корабль. Да, мой искусственный интеллект справился бы с этой проблемой. А обычный искусственный интеллект со справился бы с такой проблемой? Сомневаюсь... Скорее всего, он бы банально не смог навести орудие на такую рыскочью из стороны в сторону цель. Как результат, несколько снарядов пролетело бы мимо, и вполне возможно, что ее силовое поле успело бы восстановиться. Да, этот корабль двигался бы ко мне несколько дольше, но ведь это не показатель. В данном случае не скорость движения играет роль, а ее эффективность. У нее этого не было, так что в сложившемся положении можно банально сделать определенные выводы, которые говорят не в ее пользу. Самое интересное было в том, что эта республиканка пыталась запустить на своем корабле процедуру самоуничтожения, но благодаря тому факту, что искусственный интеллект корабля в этот момент уже находился в состоянии самодиагностики, у нее ничего не получилось». Конечно, кто-нибудь может заявить мне о том, что в данном случае подобное с ее стороны было бы серьезной ошибкой, ведь всегда есть шанс. Ну, как вам сказать, вы учитываете упрямство жителей республики Хагдан. Я же не зря напоминал о том, что практически все эти разумные являются фанатиками. Для них важнее всего честь Ордена Воссоединения, даже не собственная, А именно этой самой религиозной организации важнее, чем все остальное. Честь республики. Честь ордена. Но не своя собственная. Вот в чем их глобальная ошибка. Я столкнулся с этим фактом, и он меня значительно удивил. Я уже молчу обо всем остальном. Видимо, ей так не хотелось проигрывать, что решила пойти на подобное. Однако я со своими красавцами не оставил ей ни единого шанса Ворвавшийся на мостик сквозь до сих пор открытые двери дроид механоидов, поймал в свое силовое поле несколько выстрелов от присутствующих там разумных, включая сюда и плазменную пушку на плече капитана корабля, после чего залил все разрядами парализатора, и, естественно, что эти разумные подобного сюрприза банально не ожидали и посыпались на землю, как куклы. когда идентификатор трофейного уже корабля оказался изменен ввиду того что я заменил их искусственный интеллект своим уже заранее взломанным и полученным мной в виде трофея сорварского тяжелого корабля и остальные наблюдатели направились прочь все таки я действительно доказал им главный фактор нечего было на меня голос повышать кто ее просил рот раскрывать ведь по сути я спас ее а что получил взамен наглости хамства Когда искусственный интеллект был заменен, я оставил на борту того корабля, который сейчас назвал «Республиканец», одного модифектанта и своих ремонтных дроидов. Еще через час работоспособность двигателя корабля была восстановлена, и он мог следовать за моим кораблем. «Ну, не буду же я этот крейсер тащить в ангаре сюрприза! У меня там и так всякого хлама хватает!» К тому же, как я объясню на вольной станции тот факт, что в трюм ко мне вошел такой корабль. где все остальное помещается? Нет уж, это не тот случай. Спустя еще четыре часа мой корабль наконец-то мог начать разгон в сторону вольной станции Орнис. Я собирался побыть там еще некоторое время. Мне надо было определиться с тем, что я буду делать дальше с этим новым довеском в виде крейсера «Республики» и членами его экипажа. Вот чего я мне сиделось спокойно. Только-только свободу почувствовали. Так нет же. Решили поиграть в игры и силу показать. Хорошо, показали. Вот только кому вы ее показывали? И зачем? Этого мне, наверное, никогда не понять. Тем более, что я ранее был настроен к ним миролюбиво. Помог, причем в ответ, заметьте, не попросил ничего». — Да, мне передали один миллион кредитов как компенсацию за своеобразную услугу, которую я оказал руководству вольной станции Орнис, проведя собственное расследование. Хотя могли бы и не платить, но самой этой республиканке-то я ничего не потребовал. — А мог бы. Например, мог бы поставить ее перед тем фактом, что она должна мне заплатить хотя бы миллиона-полтора-два. — Во сколько она свободу оценивает? — Думаю, что в данном вопросе меня поддержала бы вся станция. — Так нет же. Сделали они мне одолжение. Решили меня использовать как пушечное мясо. — Ну а как иначе? — Ведь она мне открыто предложила, чтобы я вошел в ее эскадру, причем ультимативным тоном с процентной ставкой 30-70. — Почему так? — При этом все было сделано с таким опломбом, будто бы она сделала мне огромное одолжение. А я ее об этом просил. Я просто дождался, пока пройдет некоторое время, успокоятся все разумные после появления аграфов на этой территории, после чего я смогу спокойно действовать по своему усмотрению. Так нет же. Я постарался ее даже предупредить о том, что она ничего про меня не знает. Не знает ничего про мой корабль. Успокоилась бы, подумала бы своей головой. Однако ничего этого не произошло. Она тут же вспылила, начала мне хамить, грубить и оскорблять. Я, видите ли, для нее простой дикарь. Хорошо, дикарь. Я даже не спорю с этим фактом. Но при всем этом хотел бы сразу уточнить. Дикарь. Но с большими пушками. Она еще даже не знает того, какого у меня размера калибр главного орудия. По сути, я мог расстрелять ее корабль на максимальной дистанции раньше, Чем она вообще поняла бы все то, что происходит? Уничтожил бы ее вместе с ее кораблем. Так же, как не так давно расстрелял одним выстрелом крейсер пиратов с Маврикии. Я же этого не сделал. Я отлично понимал, что хватит быть добрым. Заботу и доброту здесь никто не ценит. Эта красотка сама мне явно это все продемонстрировала. Не хотела по-хорошему считаться со мной как с человеком? Значит, будет по-плохому». если она не хочет, чтобы на ее шею одели ошейник раба и отправили куда-нибудь в Гарем на территории империи Арвар, то ей придется склонить голову и подчиниться. Здесь принято так делать? В первую очередь предлагают грабительский контракт? Я тоже так могу сделать. На сколько лет я его предложить? На 50 лет. Я думаю, что за этот срок можно спокойно промыть ей мозги так, что она будет радостно бегать и прислуживать... Мне только ради того, чтобы выполнить приказ. Какой? Не суть важно, Ведь я не собирался пускать на борт своего корабля, кого попало. Мне здесь нужны только верные разумные, а не какие-то идиоты, которые через год или через полтора года контракта соберут свои манатки и куда-нибудь смоются. Да, пока подписан с ними контракт, они будут хранить секрет моего корабля. Но как только покинут его борт и получат расчет, то могут продать эту информацию куда угодно. Мне это ни к чему. Конечно, вы тут же скажете о том, что это все жестоко. Куда делся добрый и доверчивый парень, который еще не так давно хотел всего лишь помогать людям. Он умер. Умер в тот самый день, когда его предали. С каждым предательством он умирал все больше и больше. И в конце концов умер окончательно. А то, что она сделала на вольной станции, это разве не предательство? Вообще-то, скажу вам откровенно, на территории фронтира такое практикуется. Если, например, захватили корабль потенциального противника с наемниками, то наемникам дают видимость выбора. Либо они подписывают такой вот грабительский контракт лет на 20 с новым хозяином, где будут получать самую минимальную ставку, попутно продолжая развиваться как специалисты за счет компании, что их еще больше загонит долги. либо их продают в рабство на территорию империи Арвар. А вот оттуда вырваться им будет практически невозможно. Здесь же хоть какой-то шанс есть, например, если этот хозяин корабля заиграется и столкнется с каким-нибудь противником, который сильнее его. Также он может заиграться в пиратов и наткнуться на пограничные силы какого-нибудь из государств вроде той же Республики Хагдан или Федерации Нивэй, В этом случае все эти разумные могут подать в суд на своего бывшего хозяина и получат так называемую свободу. Да, скорее всего, их потом заставят работать на государство лет 10-15, но не 20 лет за минимальную ставку на пиратском корабле, который при этом еще может быть в таком жутком состоянии, что даже страшно по нему просто ходить. Не то что летать на нем. Так что подобное решение здесь не является какой-либо странностью, или сложностью. Поэтому есть вариант. Можно этих дамочек банально взять как специалистов на грабительский контракт. А что? Сами виноваты. Защищаться лучше надо было. Или же надо было бежать с этого корабля, когда их капитан дурью мается начал. Взять хотя бы ее помощницу. В этой девчонке явно видно примесь крови какого-то восточного течения. Может, с галифата? Возможно. Выходцы с этого государства смугла и похожие на арабов земли, ведь она сама видела то, что ее подруга поступает неразумно, могла бы попытаться ее хотя бы одернуть, остановить, вмешаться в разговор, в конце концов. Ведь она советница и не зря приходила стой на суд вольных капитанов. Почему она ничего не сделала? Так нет же. Позволила то играть так называемых героев — которые пытаются всем доказать свою силу. И какой результат они получили от всех этих игрич? Прежде чем открывать рот на кого-то, надо думать о том, что ты делаешь. Она же сделала серьезный просчет, так что мне теперь придется принимать меры. Самое смешное сейчас было в том, что было обнаружено на борту ее корабля. Это была свежесваренная клетка в трюме. Вы можете себе такое представить? Последние несколько часов их техники, типичная представительница народа рук, занимались тем, что варили из кусков металла клетку для меня лично. Куда они собирались меня запереть? Что за идиотизм? Ты меня еще не поймала? Я же с клетками мудрить не стал. Запер их всех креокапсулы, потом с ними разберусь. Тем более, что подобное оборудование на территории фронтира тоже редкостью не являлось. Так что в данном случае можно понять, что я в таком положении просто обязан ее показательно наказать. Надо будет, то надену на нее ошейник раба и буду за собой водить голышом по всей станции. Унизительно? Да. А она меня не пыталась унизить? Я вообще-то ей помог, а она позволила себе оскорбить меня. Может быть, я и дикарь. Но пушки у меня большие мозги на месте... Был бы у нее хотя бы линкор, я бы подумал о том, стоит ли с ней связываться, тем более при свидетелях. Но у нее ничего подобного не было. У нее был средний крейсер. Крейсер всего 650 метров в длину. Как я уже говорил, для равного по классу противника он еще мог составить какую-то конкуренцию. Но даже если бы против него вышел бы, к примеру, тяжелый крейсер «Империи работорговцев», то тут уже были возможны варианты. Все-таки у тяжелого крейсера-работорговцев достаточно орудий, чтобы создать на пути следования противника довольно большую зону поражения. И тогда не факт, что этот крейсер подошел бы вплотную к противнику на дистанцию эффективного огня плазменными пушками, если бы они у него вообще к тому времени остались целыми. Я же в данном случае не хотел чужих смертей. Но уничтожил бы я этот корабль вместе с экипажем. А мне какая от этого польза? Авторитет? Да, был бы авторитет, что я опасен настолько, что крейсер могу расстрелять буквально одним выстрелом, даже если не одним. Это неважно Однако такой исход нашего сражения заставит многих задуматься. Если я могу буквально целым захватить вражеский корабль, при этом оставив живых членов его команды, стоит ли со мной вообще связываться? Ведь тогда я не просто буду выигрыша, Я буду в двойном выигрыше. Первый выигрыш — это сам корабль, который теперь надо просто слегка отремонтировать и выставить на продажу. Как я уже говорил, такие корабли здесь были в ходу. Хотя надо сразу отметить тот факт, что корабли Республики Хагдан все-таки считались определенным эксклюзивом. Второй выигрыш — захват полностью живыми всех членов экипажа. Во время этого столкновения никто из них не пострадал. Синяки и ушибы я не считаю. Значит, теперь я могу спокойно и полностью самостоятельно распоряжаться их жизнями. Но не это сейчас важно. Важнее другое. Важнее всего то, что я получил в свое распоряжение корабль, который уйдет практически в лед, если захочу его продавать. А также его экипаж, который тоже можно выставить на продажу как хороших специалистов. Например, у девчонок-техников, которым было всего по 30 лет, что, извините, в реалиях содружества отнюдь не возраст, стояли нейросети четвертого поколения, и базы техник были разучены до четвертого ранга, до максимального ранга. Они могли работать с оборудованием как третьего поколения, так и четвертого, не говоря уже про более низкие уровни. Такие специалисты на борту, например, какого-нибудь пиратского крейсера или даже носителя, где есть москиты, вполне будут востребованы. Ведь ремонтом москитов, которые не требуют особых каких-то усилий, вроде внесения изменений в конструкцию, занимается именно техники. Стандартным обслуживанием тех же основных модулей корабля тоже занимаются техники. Возможно, вы тут же вспомните о том, что эта девчонка не так давно... Сама зачем-то обращалась к инженеру. Зачем она это сделала, если у нее есть хорошие техники? Вопрос закономерный. Да тут все понятно. Техник следит за работоспособностью оборудования. А вот откалибровать его, настроить как следует и запустить в работу, синхронизировать все системы может именно инженер при помощи тех самых диагностических дроидов и ремонтных дроидов из инженерного комплекса. Техник же такое оборудование задействовать просто не может. Инженерный комплекс насчитывает себе не менее 12 ремонтных дроидов разных модификаций. Три из них обычно диагностические. Три могут быть большими или даже конструкционными. И три средние ремонтные дроиды. И три малых. Для разных более-менее мелких работ. Именно сейчас как раз три малых дроида и восстанавливали перебитую шину энергоснабжения крейсера который теперь разгонялся вслед за нами. Мы начали движение, как только восстановилось управление двигательной системой. И мне теперь надо принять решение в отношении того, что я собираюсь сделать с этим кораблем. Я думаю, к тому времени, как мы вернемся на станцию Орнис, дроиды уже установят броневые плиты на месте пробития, так что понять то, в чем было дело, сможет только тот, кто купит у меня этот корабль, Ну, или тот, кто будет очень внимательно рассматривать наше столкновение. Сейчас же мне было важно решить, что я буду делать с этим кораблем. Если я хочу его оставить себе как вспомогательное судно, то мне придется его модернизировать. В первую очередь по той причине, что его главный калибр, например, мне не особо важен. Да, в ближнем бою он опасен, но, по сути, сам корабль в на большой дистанции эффективен. Тогда можно его модифицировать, например, превратив ту самую каршерезку. Это был обычный корабль, предназначенный для борьбы с москитами. У него убирается главный калибр, а вместо этого главного калибра устанавливается усиленное вспомогательное вооружение. В случае с республиканским кораблями ставятся дополнительные пульсары, обычно такого же класса, какой ранее на них использовался. Конечно, этот корабль после такой модификации не будет нести большого количества экипажа, так как практически весь будет забит накопителями энергии и оборудованием, поддерживающим работу этих пульсаров. Также надо будет установить на него другую систему наведения, которая позволит этому кораблю отслеживать многочисленные и довольно юркие цели. Но в бою против многочисленных врагов, вроде тех архов, которые используют волны москитов как главную ударную силу, такой кораблик может весьма пригодиться. Надо еще подумать над тем, что делать с этим экипажем. Все-таки наказать их за ошибки капитана надо, ведь они поддержали ее и отправились с ней на это дело. Значит, тоже несут ответственность наравне с капитаном. — И что же ты теперь будешь говорить своим бывшим товарищам? — тихо пробормотал я, представив себе только лицо ее бывших членов команды, которые сбежали с корабля, а теперь мыкались по вольной станции Орнис, пытаясь найти себе хоть какое-то место, соответствующее их знаниям, опыту и возможностям. — Только что ты строила из себя богиню, а теперь сама оказалась фактически на месте раба. «Конечно, кто-нибудь может тут же спросить у меня о том, зачем мне ломать голову? Ведь по законам фронтира я действительно мог сейчас превратить ее в обычную рабыню. Мог? Ну, давайте подумаем вот о чем. Я вообще-то намеревался отправиться на территорию Федерации Нивэй. А там к рабам было отношение весьма своеобразное. И не только к рабам. К рабовладельцам еще хуже». Войска федерации очень часто сталкиваются с кораблями империи Арвар, и эти бои бывают очень тяжелые и затяжные. Я понимаю, что там есть свое корпоративное рабство, но оно узаконено, и те, кто попадает в него, обычно считают себя все-таки свободными, разумными. Я же считаю, что это не показатель, поэтому надо обдумать сложившееся положение, и не просто обдумать. Мне надо решить, что я буду делать дальше. Как уже было ранее сказано, если я там появлюсь с рабами, то у меня, возможны большие проблемы. Возможно, проблемы даже с наличием криокапсул у меня на борту корабля. Но я знал один важный нюанс. Дело в том, что недавно, буквально неделю назад, пока сюрприз был пристыкован к станции Орнис, один небольшой челнок проскочил мимо моего корабля, при этом старательно фонил сенсорами. и я четко уловил его зону внимания. Этот челнок пытался просветить именно сюрприз. Судя по всему, пилот челнока был очень сильно удивлен, когда выяснилось, что внешняя оболочка моего корабля не поддается подобному сканированию, а это очень удачный момент для меня. Начнем с того факта, что я не отрицаю того, что любой корабль можно проверить, особенно тогда, когда он будет входить на чужую территорию. — Пожалуйста, проверяйте ножками. Смогут ли они это сделать? — Это не мои проблемы, это проблемы таможенников. Именно так я и смогу заполучить себе возможность провозить что-нибудь неположенное к провозу. Я ведь могу сделать те самые тайники в свернутом пространстве. Криокапсулы запихну в эти тайники, и все, их не обнаружат, пусть крутятся как захотят. Вот только это уже не мои проблемы». Снова подумав о бывших членах экипажа этой дамочки, я неожиданно рассмеялся. Все только по той причине, что они, конечно, могут сейчас злорадствовать по поводу судьбы своего бывшего капитана. Но о самих себе я бы рекомендовал им подумать. Все только по той причине, что в сложившемся положении они сами являются мусором. Их никто не хочет брать себе на борт после того, что они сделали. Так что... Сейчас эти дамочки мечутся по вольной станции, даже не имея возможности отправиться обратно на территорию Содружества, откуда прилетели на этом корабле. А это как раз-таки и говорит против них, ведь в результате этого их можно точно так же поймать на договоре. Сказать о том, что я не заключаю договоров на один-два года. Мне нужны сотрудники надолго, хотя бы лет на десять. Пожалуйста, пусть подписывают договор». Вот только войдя на борт сюрприза, они тут и останутся. Маршрут у меня достаточно длинный, и по территории фронтира. Достаточно долго мы будем вдали от привычной цивилизации. А с корабля я буду выпускать только тех, кому уверен. К тому же мне тоже надо практиковаться во владении теми же самыми ментальными нитями. Если я заброшу это дело, то в один прекрасный момент могу потерять возможность делать то, что умел делать ранее. А это не тот вариант, который мне был нужен. Возможно, тут же найдутся люди, которые попытаются намекнуть мне на факт того, что надо быть добрее к другим. Ну, а кто не ошибается в своей жизни? Дамочку ошиблась, ее можно за это простить. Я же никаких особых потерь не понес. Доказал свою правоту и силу. Можно было бы просто их и отпустить. Можно. Вот только в данной ситуации вы немножко забываете о том, что она сама напросилась на это. Это первый пункт. Во-вторых, на меня и так косились после того, как я заступился на нее на суде вольных капитанов и ничего не потребовал взамен, когда доказала ее невиновность и злой умысел тех, кто был против нее. Значит, я уже выбиваюсь из общего течения. Я и так уже был добрым к ней. Но эта красотка мою доброту восприняла как слабость. Это не тот мир, где сильный может быть добрым. Это мир, где сильный должен быть еще осторожнее и внимательнее, чем тот, кто слабее него. Я это уже усвоил. И больше я таких глупостей не совершу. Если я кому-то помогаю, то этот кто-то должен будет так же, как принято здесь, мне за это заплатить. Или вы думаете, что когда мне понадобится чья-то помощь, с меня за это денег не спросят? Нет, дорогие мои, еще как спросят, поэтому у меня банально нет выбора. Как говорил Пётр милые и добрые люди обычно побеждают только в сказках, всего лишь по той причине, что они слишком интеллигентные, чтобы заморать руки в дерьме. А именно тот, кто может поступить подобным образом, может переступить через себя, чтобы уничтожить врага. Только он будет победителем, так как в данном случае человек, который постоянно сомневается... думая о таком-то и пытается спасти кого-то, просто погибнет. Такой разумный не жизнеспособен, его просто уничтожат. Те же кого он спасает. Типичный пример это лысая красотка. Я устал пытаться помочь людям, которые мне потом плюют в душу. Мне хватило тех красоток с моей колонии. А потом? Или вы думаете, что это же самая огравка или та спалодка, которых я спас? фактически, так сказать, с риском для жизни, не думали о том, чтобы меня использовать? Думали, еще как думали. Если бы не мои уколы ментальной энергии в нужной нити, эти дамочки использовали бы меня и выбросили. А выбросили бы они мой труп, так как последние пару дней их очень заинтересовала моя личная защита. Ведь даже сполодка не смогла ее пройти. Естественно, что... Подобно эту девушку очень сильно раздражала Однако ей надо было донести информацию о случившемся с экипажем корабля-разведчика до объединения с полотов, поэтому она и направилась на корабль аграфов. Тем более, что на сюрпризе пользы для своих соотечественников она принести никакой не могла. Если бы она хотя бы могла на меня воздействовать, то у нее был бы шанс атака. Я же не буду ее бесконечно-бесплатно кормить и возить с собой. Ей придется на меня работать. Вы где-нибудь видели, чтобы спалоты работали на обычного хумана? Здесь так людей называют. Нет, сполот никогда не переступит через свою гордость. Для них я низший. Что-то вроде амебы или, в лучшем случае, простой обезьяны. Хотя нет, обезьяны для них — это аграфы. А человек, вроде меня, для спалотов стоит еще ниже. Так что сразу можно понять, что в данной ситуации я был в своем праве. Больше я никому просто так помогать не буду. Вы тут же напомните мне о том, что я помог Аграфке не просто так, так как она мне заплатила и довольно дорого, передав симбионты и импланты, которые уже установлены мне в голову и в организм. Но ведь эта оплата была не за ее спасение. Эта оплата была за информацию о том, что спалоты творили на территории империи Аграф, а также и предоставленных двух спалотов в качестве, так сказать, лабораторных крыс. Вот за это она и заплатила. А за свою жизнь она мне ничего не заплатила. Она должна была просто сыграть свою роль и довести спалотку до нужного места. Вот и все. Я с себя ответственность сбросил. Поэтому мне и надо было сейчас решить снова возникшие передо мной вопросы, Вопросы с новыми пассажирами, да и со старыми тоже. Дело в том, что, как я уже говорил, я собирался отправиться на территорию Федерации Нивэй, а там к рабовладельцам любому оборудованию, которое указывает на наличие поблизости рабов, относятся категорически отрицательно. То есть нахождение у меня на борту членов экипажа с рабскими нейросетями или теми же самыми ошейниками рабов само по себе уже действует против меня. От этих разумных мне надо избавиться. Возможно, вы мне предложите снять с них ошейники и предложить работать на меня? Можно было бы, но как мне удалось выяснить, подобные устройства вроде того же ошейника-раба очень сильно угнетают разум. Немного слабее, чем рабская нейросеть, но все же они действуют. И этот самый пилот, который родился, вырос и был воспитан как раб, уже дальше развиваться не будет. У него стоят нейросети импланты на интеллект, но он туп как пробка, его разум уже деградирует. Зачем он не нужен? По сути, он просто балласт. Да, он может управлять тем же челноком пятого поколения, который я использовал для захвата крейсера «Республики», однако учтите еще и тот факт, что сам по себе он уже дальше развиваться не будет. Более того... Согласно данным, которые были в распоряжении того самого модификтанта, который им командовал, имелась информация о том, что за последние пару лет его уровень интеллекта понизился на 5 единиц. Еще пара лет, и этот разумный уже не будет соответствовать собственной нейросети. И тут возникает ситуация. Либо ему опять надо устанавливать имплант на интеллект, который банально некуда ставить, так как все слоты под импланты уже заняты необходимыми для пилота устройствами, либо его придется банально списывать, изъять у него на нейросети импланты, а самого этого разумного отправить куда-нибудь на работу, где особо мозги не требуются. Так что какой у меня смысл использовать подобного разумного? Никакого. Так что я лучше его продам, пока есть такая возможность. Пусть его используют другие умники». Вот те найдут способ, куда его воткнуть. Еще пару лет он продержится как пилот. А что с ним произойдет дальше, это уже не моя проблема. Я же, по сути, банально не знаю того, что с ним происходило на территории империи работорговцев. Ко мне на сюрприз он попал как трофей. Я немного им попользовался, но за ненадобность решил продать. Возможный вариант? Вполне. так что в данном случае я имею полное право действовать именно так, как мне выгодно. Как я и рассчитывал, когда наши два корабля вышли из гиперпространства возле вольной станции «Орнис», внешний вид крейсера «Республики» уже был приведен в порядок, и только по новым плитам брони, которые, кстати, имелись в запасе на борту этого крейсера, можно было понять, куда пришелся удар моих орудий. Вот только для того, чтобы это понять, надо было либо просканировать корабль как можно более тщательно, либо чуть ли не до боли в глазах вглядываться в его зеркальную обшивку. Я же не зря сказал, что он покрыт сверкающей зеркальной броней. Это напыление делают специально, чтобы отражать лазерные лучи. Ну или, по крайней мере, большую часть их силы гасить. Так что внешне это был корабль, как корабль. Улетел с одним хозяином, вернулся с другим. Остальное никого не касается.